Вархаммер 40 000 Сергей Тимошкин Сбывшиеся мечты Корабль вывалился из варпа, словно неуклюжий старик, споткнувшийся за порог. Остатки имматериума курились с его могучих боков разноцветной дымкой, а самые глупые и жадные из гарпий с воем растворялись в пустоте. Медленно пространство затягивало сочащуюся энергией рану на теле реальности. Зафиксирован выход неопознанного судна из варпа в точке Омега 3907 Гамма 11356. Код входа Пепельная буря, бесстрастным сухим голосом произнёс сервитор, встроенный в алков терминала Ауспека. Капитан Кира Анексия бросила мимолётный взгляд на полумеханического робота. Ей не надо было отдавать приказ. Старшие офицеры на мостике орбитальной платформы прекрасно знали своё дело. Это ударный крейсер Астартес, мэм, с удивлением и благоговением произнёс Тобиас, глава службы эфира и по совместительству сын Киры. Но мы не можем определить орден. Мистер Аннексий, попытайтесь ориентироваться по порту приписки. Коротко кивнула Кира молодому офицеру, лишь на секунду позволив себе нежно улыбнуться и добавить теплоты в взгляд. Тобиас ответил ей тем же, прежде чем приступить к исполнению приказа. 20 лет назад аграрный мир Елисей подвергся вторжению орков. А орбитальная платформа Олимп, созданная для погрузки сотен тысяч тонн зерна ежедневно, мало что могла противопоставить вражескому флоту своим куцам вооружением, замедлить его, дать отпор, но не победить. Конечно же, Империум должен был выслать флот, но пока тот добрался бы до Елисея, Мир уже превратился бы в выжженное пепелище. Спасение пришло внезапно. Флот вольного торговца вынырнул из варпа и рассёк пустоту пиками лаз лучей. Он был подобен герою древних сказаний, приходящему в последний момент. Ну, а аграрная planetка его принцессой. Елисей приветствовал победителей. Это был величайший праздник в истории мира, когда обаятельный и решительный вольный торговец Элайджа Шова спустился на чудесный И это было мнение не только местных, мир. Он оказался не только отважным капитаном и благородным сыном Империума, но и невероятно обаятельным и умным человеком. Надо ли говорить, что Кира не устояла перед ним? Когда их сыну исполнилось три, Элайджа забрал его с собой. Что Елисей мог дать Тобиасу? А вольный торговец? Мать с тяжелым сердцем прощалась с сыном. Она знала, что, возможно, никогда его больше не увидит. Постата и варп в любую секунду могли сожрать любимых людей, но служба на судне вольного торговца обещала перспективы, славу, богатство. А месяц назад Тобиас вернулся, взрослый, красивый юноша, весь в отца. Любовь к Елисею досталась ему от матери, и он променял славу и богатство на родину. И Кира была полна эгоистичного счастья. Энергетические системы неизвестного судна почти не работают. Кажется, оно находится в дрейфе, сообщил Тобиас, не отрываясь от терминала. И Кира вернулась к настоящему. Они не выходят на связь, мой капитан, сказал начальник вокса один из подчинённых Тобиаса со своего места. Но мы можем поймать их передачу. Кажется, это повторяющийся сигнал. Кира кивнула офицеру, и мостик наполнился шипением помех и прерывистым сильным голосом. Вок, император, сист, это судно Астарт. Легиона, бог императора, Сист. Это судно Астарт Легиона разносилось эхом по замершему от благоговения мостику. Легиона Астартас, разделенный на ордена, нахмурился недоверчиво и охим бром, старший помощник Киры. Долгие годы служивший в имперском флоте до перевода на Олимп, желчный и всегда недовольный, и во всём видевший подвох, он был тем самым жёстким человеком, что был необходим Кире. У него прекрасно получалось поддерживать дисциплину на станции, но капитан не слишком хотела знать о его методах. Мы определили порт приписки МЭМ, вновь подал голос Тобиас, и он не значится ни на одной имеющейся у нас карте. Это некая колхида, местоположение засекречено.